Глава 14. Эдриан. Хожу по гостиной из стороны в сторону, едва сдерживая рвущуюся наружу злость. Если через минуту эта несносная женщина не появится, я уеду на банкет без нее и обязательно там сорвусь на кого-нибудь. Не думал, что так сильно разозлюсь. Другая на ее месте пользовалась бы моментом. А она же только и делает, что показывает свой характер. Хотелось взять ее в охапку и впиться поцелуем в эти дерзкие губы, чтобы выбить из нее всю спесь. В последний раз кидаю взгляд на наручные часы, показывающие одну минуту девятого, и, стиснув зубы, направляюсь из гостиной. У входа меня уже ждет Филипп, держа в руках мое пальто и шубу для той, которая оказалась упрямой ослицей. «Сэр», — Филипп протягивает мне пальто, «можешь уносить, она не поедет». Указываю взглядом на новую специально купленную для нее шубу. «Разве, сэр?» – переспрашивает, переводя взгляд за мое плечо. Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с нефритовыми бриллиантами глаз. Самых красивых глаз, которые я когда-либо видел. Не могу отказать себе в удовольствии, чтобы не рассмотреть весь ее образ. Изящные линии фигуры в этом платье смотрятся еще более притягательно. Шелковистые черные волосы красиво струятся по обнаженному тонкому плечу с острой линией ключицы. Даже не заметил, как перестал дышать и буквально потерял дар речи. Ее пухлые губы растягиваются в смущенной улыбке, и на щеках появляется милый румянец. Я не очень опоздала. В ее тоне слышны нотки извинения. Кажется, она испытывает неловкость за наш последний разговор, а значит, все не так запущено. Еще минута, и я бы уехал без тебя. Надеваю пальто. Хорошо, что не уехал. Готова? Забираю шубу из рук Филиппа. Да. Расправляю рукава и жду. Она кидает растерянный взгляд сначала на шубу, а потом на меня. Я не люблю ждать, Роза. Даю понять, что пора ей надеть ее и ехать. Это точно было лишним. Высказывает свое возмущение, но все-таки поворачивается, давая надеть себе на плечи не упуская возможности вдохнуть ее приятный запах, и отступаю, пропуская ее к выходу. Водитель, ждавший нас в машине, открывает для нее дверь, а я обхожу с другой стороны и сажусь на место рядом. Двигатель заводится, и машина трогается с места. «Где будет проходить банкет?» – нарушает тишину ее взволнованный голос. «В отеле Риц рядом с центральным парком. Ты решил отметить сделку с размахом?» Я не размениваюсь на мелочи, Роза. Ты уже давно должна была это понять. Кидаю взгляд на нее. Я давно это поняла. Еще когда увидела купленные тобой наряды для моих выступлений. Но не думала, что это распространится на меня вне твоего дома. Заметь, что эти наряды, как и сегодняшние, останутся тебе, когда наш договор закончится. Смотрю на нее, не отводя глаз. И почему-то от мысли, что однажды мне придется отпустить ее... В груди появляется странное жжение. Пока смотрю на нее, замечаю в ее взгляде какие-то перемены. Она отводит глаза к окну и больше не смотрит на меня всю дорогу до отеля. Роза. Водитель останавливается у парадного входа одного из самых дорогих отелей Нью-Йорка. Сердце замирает от масштаба постройки. Многоэтажное кирпичное здание высотой более 150 метров бежевого коричневого цвета, построенная в классическом для времени сухого закона стиле. К машине сразу направляется швейцар в черном пальто, с золотыми пуговицами и белоснежных перчатках. На голове красуется шляпа-цилиндр, украшенная золотистой лентой, на которой вышито название отеля. Швейцар открывает дверь с моей стороны и подает мне руку. «Добрый вечер, мисс!» «Прошу». «Благодарю. Беру его руку и выхожу из салона». Как только с другой стороны выходит Эдриана, замечаю бегущую в нашем направлении небольшую толпу людей. Оказавшись ближе, они начинают щелкать фотокамерами, ослепляя яркими вспышками. Меня чуть не сбивают с ног и непроизвольно пячусь назад, боясь свалиться на высоких шпильках. «Мистер Лоуренс, вы рады, что заключили такую крупную сделку? Что вы будете делать дальше? Вы еще планируете расширение в США?» Летит череда вопросов, и от сверкающих вспышек начинаю теряться в пространстве. Чувствую, как меня берут за руку и ведут сквозь толпу. Кто с вами мистер Лоуренс? Это ваша новая девушка? Кто ваша спутница Эдриан? Без комментариев твердым тоном произносит Эдриан и заводит меня в холл здания. Откуда здесь журналисты? Поднимаю на него негодующий взгляд. Они всегда в курсе всех масштабных мероприятий моей компании. Но этих я не приглашал. Таких бесцеремонных правильно называть папарацци. А есть еще приглашенные? Да, и мне придется дать короткое интервью. Ну, это уже без меня. Мистер Лоуренс, мисс, добрый вечер. К нам подходит какой-то мужчина с фирменным бейджем отеля. Прошу вашу верхнюю одежду. Эдриан галантно помогает снять мне шубу и передает ее консьержу после чего снимает свое пальто. «Пойдем», кладет руку мне на поясницу и ведет через огромный холл. Поднимаю голову и рассматриваю помещение просто огромных размеров. Слева от нас расположился ресепшн со стойкой, сделанной из мрамора, за которой сотрудники отеля регистрируют гостей. По правую сторону – гигантские лобби, оформленные в стиле современной классики. Все выглядит изящно, без каких-либо излишеств. Небольшие велюровые диванчики расставлены в геометрической последовательности, дополненные стеклянными журнальными столиками необычной формы. Здесь достаточно людно, что неудивительно, ведь этот отель имеется во всех путеводителях Нью-Йорка. Эдриан подводит меня к противоположной стене и нажимает кнопку одного из лифтов. Лифт быстро приезжает, и мы входим в него только вдвоем. Эдриан нажимает кнопку 50-го этажа, и двери закрываются. Смотрю за быстро сменяющимися цифрами, находясь в каком-то странном состоянии. Перестань дрожать, Роза. Тебе ли не привыкать к публичности? Публичность бывает разная, Эдриан. Если бы я знала, что на входе меня чуть не собьет толпа разъяренных папарацци, никогда бы не поехала с тобой. Поэтому я тебе не говорил? Смеюсь себе под нос, обреченно качая головой. Что смешного? Ты даже не представляешь, как с тобой тяжело. А я не говорил, что со мной будет просто. произносит, и я, поднимаю взгляд, встречаясь с манящей темнотой его глаз. Время будто останавливается. И без того небольшое помещение лифта становится еще меньшего размера. Дыхание учащается, и все звуки затихают. Замечаю, как Эдриан блуждает взглядом по моему лицу и останавливается на губах. Внезапно он поворачивается и приближается ко мне. Инстинктивно пячусь назад, упираясь в холодную стену кабины. Он оказывается так близко, прижимаясь ко мне своим сильным телом, и дыхание окончательно сбивается. Кладет руку на стену рядом с моей головой, наклоняется и накрывает мои губы своими. Сразу завладевает моим ртом, нагло вторгаясь требовательным языком. По телу проносится сильнейший разряд тока, бросает в жар, Кожа покрывается мурашками, все нервные окончания реагируют на простой поцелуй. Он целует меня так неистово, что вся моя выдержка летит к чертям, и я отвечаю на поцелуй, сплетая свой язык с его. Из его груди вырывается рычание, и он сильнее прижимается ко мне, выбивая последний кислород из легких. Секундное осознание дает понять, что мы потеряли голову, и я пытаюсь оттолкнуть Эдриана, упираясь ладошками в твердую грудь. Но он даже не думает заканчивать. Начинает не хватать воздуха. Голова идет кругом. К счастью, лифт издает спасительный звук остановки на этаже, и Эдрин отстраняется от меня, тяжело задышав. Двери открываются, и я первая выбегаю из кабины, хватая ртом воздух. Пульс зашкаливает, кажется, еще немного, и мои ноги подкосятся. Начинаю метаться, не понимая, куда идти, и чувствую руку на своей пояснице. Прости. Я не должен был, не знаю, что на меня нашло. Впервые слышу его голос таким виноватым. Ничего не отвечаю, а просто быстро киваю, стараясь не смотреть на него. По мере приближения по широкому коридору замечаю, спереди другую толпу людей с фотоаппаратами и тело напрягается. К счастью, увидев нас, они не бросаются бежать, а просто ждут, когда мы подойдем. «Добрый вечер, господа!» — кидает приветствие Эдриан, когда мы оказываемся рядом с ними. Мистер Лоуренс, позвольте сделать фото для журнала. Попозируйте нам немного. Конечно, Эдриан соглашается, и я отхожу в сторону, чтобы не мешать. Но не успеваю сделать и пары шагов. Как он берет меня за руку, ведет конструкции, на которой напечатан логотип его холдинга, который я видела в том журнале, что мне показывала Коре. Эдриан останавливается и кладет руку мне на талию, прижимая к себе. «Зачем ты это делаешь?» – шепчу, пытаясь улыбнуться и не закрыть глаза от ярких вспышек. «Не ищи никаких причин», – также тихо отвечает. «Замечательно смотритесь, мистер Лоуренс. Кто ваша спутница?» «Это моя хорошая знакомая Роза Перес». Он называет мой сценический псевдоним, и это лучше, чем если бы он назвал мою настоящую фамилию. Роза – профессиональная танцовщица и бывший преподаватель школы танцев Фламенко. Следующие слова, заставляющие меня напрячься. Не думала, что он расскажет обо мне такие подробности. Поднимаю взгляд на него и, заметив это, он смотрит на меня. «Роза, посмотрите, пожалуйста, сюда!» Просит кто-то из толпы, и я поворачиваюсь на голос. «Вы очень красивая, Роза! Можно еще сюда?» Поворачиваюсь на другой голос, чувствуя себя не в своей тарелке. «Где можно посмотреть ваши танцы, Роза?» Летит вопрос от кого-то, и я теряюсь. Я временно не делаю выступления, отвечаю, чувствуя на себе взгляд Эдриана. Как жаль. Спасибо, мистер Лоуренс. Розы, вы очаровательны. конец то вспышки прекращаются и даже становится легче дышать. Мистер Лоуренс, когда вы сможете уделить нам пару минут? Немного позже, господа. Снова берет меня за руку и ведет к стеклянным дверям в помещение, где уже собрались гости. Как только подходим к дверям, навстречу нам выходит высокий мужчина примерно такого же возраста, как Эдриан. Он хорошо сложен и достаточно симпатичный, с коричневой густой копной волос, зачесанной на бок и выразительными серыми глазами. Опаздываешь, протягивает руку Эдриану, и тот жмет ее. В центре пробки. Ты забыл, в каком городе живешь? А я-то думал, тебя опять задержала толпа папарации. Я видел их на входе. Пришлось немного подвинуть их молча наблюдая за их перепалкой. Взгляд его собеседника падает на меня и замечаю, как его губы расплываются в широкой улыбке. «Не познакомишь меня со своей спутницей?» «Конечно, это Роза Перес». «Роза – это мой исполнительный директор и близкий друг Рик Холд. На долю секунды его друг запинается, посмотрев на него каким-то странным взглядом. «Не рад, Роза!» протягивает мне руку, и я жму ее но вместо ответного пожатия он поднимает мою руку и целует тыльную сторону. Приятно познакомиться, Рик. Ну что ж, пора открывать мероприятие, босс. Гости уже заждались. Хорошо, пойдем. В уже привычном жесте Эдриан кладет руку мне на поясницу, и мы все вместе входим в просторный светлый зал. Справа сразу замечаю небольшую сцену, на которой какая-то кавер-группа готовится к вступлению. У дальней стены барная стойка, где бармен разливает напитки. Чуть левее, немного подаль от импровизированного танцпола, располагаются высокие круглые столики, за которыми некоторые гости общаются между собой. По залу ходят официанты, раздающие всевозможные маленькие закуски. «Я оставлю тебя ненадолго». Эдриан обращается ко мне, наклонившись к моему уху. «Хорошо». Он уходит вместе с Риком, направляясь к сцене, берет микрофон в руки и поднимается на помост. На его лице нет и намека на волнение, будто для него это привычное дело. «Уважаемые гости и коллеги!» – произносит его низкий бархатистый голос, доносится из колонок, а голоса присутствующих замолкают. «Я рад приветствовать всех вас на этом замечательном банкете в честь заключения нашим холдингом сделки с новыми немецкими партнерами из Технолаб. Мы верим в долгосрочное и успешное сотрудничество. Еще раз поздравляю всех!» «Мы сделали это вместе! Приятного всем вечера!» По залу сразу разносится волна восторженных аплодисментов. Эдриан возвращает микрофон и дает знак кавер-группе, чтобы та начинала. Рик снова оказывается рядом с ним и что-то говорит ему. «Роза, неужели это вы?» Слышу сбоку женский голос и поворачиваюсь, увидев незнакомую женщину. «Да?» «О боже, это же вы! Я была почти на всех ваших выступлениях в клубе Устила!» У меня даже есть ваш автограф. Смеется. Ох, спасибо. Приятно иметь преданных поклонников. Улыбаюсь, не ожидая встретить здесь хоть кого-то, кто может знать меня в этом огромном городе. Как жаль, что клуб закрылся. Где же вы сейчас выступаете? Я пыталась найти хоть какую-то информацию и не нашла. К сожалению, я временно закончила с выступлениями. Вы просто обязаны вернуться на сцену, Роза. Вы созданы для этого. Как вас зовут? Эмма. Эмма, благодарю за такие теплые слова. Когда-нибудь я обязательно снова начну выступать и буду очень рада видеть вас на своих выступлениях. Я буду очень ждать этого, а вы как оказались на нашем банкете? Дамы. Не успеваю ответить, как на мою талию снова по хозяйски ложится рука. Мистер Лоуренс, добрый вечер, растерянно улыбается та, проследив за его рукой. Добрый вечер, Эмма. Так значит, вы пригласили Розу? Да, она со мной. «Вы знакомы?» – кидает взгляд на меня. Эмма ходила на мои выступления в клубу Стила. «Если вы никогда не видели, как Роза танцует фламенко, вы просто обязаны увидеть это, мистер Лоуренс!» «Ничего подобного я раньше не видела!» «У нее настоящий врожденный талант!» «Хм!» – он опускает на меня взгляд и смотрит своей темной бездной. «Спасибо за совет, Эмма!» Чувственных губ касается хитрая ухмылка. Не буду вам мешать. Рада была видеть вас, Роза. Надеюсь на скорое возобновление вашей танцевальной карьеры. Спасибо, Эмма, улыбаюсь ей. Девушка уходит и оставляет нас одних. Она работает на тебя? Да, в отделе графического дизайна. Странно, что вы ни разу не столкнулись с ней на моих выступлениях. Я был всего на двух, наверное, поэтому... Всего на двух? Поднимаю на него растерянный взгляд. Да. Я попал на твое выступление совершенно случайно, в один из очень скучных вечеров. И это было самое правильное решение. Значит, в тот вечер, когда ты заявился ко мне в гримёрку и нагло попросил станцевать для тебя, ты был всего второй раз? Верно. Не хочешь чего-нибудь выпить? Вода, вино, шампанское? Я бы выпила вина. Вся эта атмосфера расшатала мои нервы, и я совсем не против немного расслабиться. Хорошо, сейчас принесу. Направляется к барной стойке. Кавер-группа начинает свое выступление, и атмосфера вечера становится более оживленной. Кто-то даже выходит и начинает пританцовывать на танцполе. Ко мне подходит официант и предлагает закуски, но я вежливо отказываюсь. Твой напиток. Эдрен появляется быстро и протягивает мне бокал красного вина, а сам держит стакан виски со льдом. Спасибо. Беру бокал из его рук и делаю маленький глоток вкусного фруктового напитка. Замечаю впереди Рика, который любезно общается с какой-то молодой девушкой, шепча ей что-то на ухо, и та начинает смеяться. «Как давно ты дружишь с Риком?» «Больше десяти лет мы вместе начинали бизнес. Он моя правая рука». «И он не женат?» «Нет, почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно», – пожимаю плечами. «Добрый вечер!» Сбоку от нас раздается женский голос и вместе с Эдрианом поворачиваюсь на его звук. Перед моим взором встает очень красивая жгучая брюнетка с карими глазами, одетая в красное платье со слишком, на мой взгляд, откровенным декольте. Открытые участки загорелого тела блестят от нанесенного на кожу шиммера. Ее явно искусственные губы накрашены яркалой помадой, и она улыбается неискренной улыбкой, буквально пожирая Эдриана глазами ребека произносит Эдрин каким-то странным голосом, «не ожидал тебя здесь увидеть. Не помню, чтобы приглашал тебя». Начинаю вспоминать, что слышала это имя. Кажется, о ней говорила Кори, когда рассказывала о статье, где писали, что они были помолвлены. Но Эдрин опроверг те слова, сказав, что у них были несерьезные отношения. «Я случайно узнала. Хотела увидеть тебя». «Для чего?» Замечаю, как девушка бросает на меня короткий взгляд. Мы можем поговорить наедине, дорогой. Касается его предплечья делая томный взгляд. Чуть не давлюсь отпитым вином, с усилием подавляю желание закатить глаза. Я оставлю тебя на пару минут. Эдриан поворачивается ко мне и, натянув улыбку, молча киваю. Парочка отходит, и как бы ни хотела, я не могу отвести от них глаз. Девушка что-то говорит ему и замечаю, как лицо Эдриана меняется. Я уже достаточно успела изучить его и могу сразу сказать, что он недоволен. Внезапно девушка кидает взгляд в мою сторону и, бесцеремонно указав на меня, что-то говорит Эдриану. Эдриан поворачивается, и наши глаза встречаются. Спешу отвести свои, понимая, что он поймал меня за подглядыванием. Делаю два глубоких глотка вина, сушая бокал, и иду к барной стойке, заказывая еще. Стараюсь больше не смотреть в их сторону, хоть и очень хочется. Сердце колокочет в груди, внутри разрывается ужасно неприятное и незнакомое чувство. Такая странная реакция раздражает и ужасно злит. Делаю глоток из бокала, ожидая долгожданного расслабления, но, как назло, ничего не происходит. Я упустил тебя из виду. Эдрин появляется через пять минут, которые для меня показались вечностью. Хм, странно. Тоже мог тебя так отвлечь. направляя взгляд на танцующих, делая очередной глоток. «Осторожней с выпивкой, Роза. Я не хочу нести тебя домой на руках». «Я вполне справлюсь сама, Эдриан. Не утруждайся и не трать свое время на меня. Тебе есть с кем покинуть этот вечер. Так пользуйся моментом. Я могу доехать домой и одна». Похоже, выпитое вино все-таки ударило мне в голову. «Я приехал сюда с тобой и не уеду отсюда без тебя». Его голос звучит твердо. Зачем расстраивать девушку? Она явно приехала ради тебя. Пытаюсь найти ее глазами, но не вижу. К чему ты это говоришь, Роза? Так, ни к чему. Опускаю взгляд на бокал в своих руках. Посмотри на меня. Подносит руку к моему подбородку, поднимая его. Ребекка ушла. Я попросил ее уйти и больше не беспокоить меня. Между нами давно ничего нет, но она никак не может смириться с этим. Ты не обязана отчитываться передо мной. Я знаю. Тогда зачем ты говоришь мне все это? Меня не касается твоя личная жизнь. Он мне отвечает, молча блуждая взглядом по моему лицу, так же, как это было в лифте. Его взгляд снова затягивает меня в свою бездну, и я спешу отвести глаза, чтобы не погрязнуть в ней еще глубже, чем уже есть.